«Мальчуган, сам видишь, это по-дружески!» «Ну ладно, что вы там хотели мне сказать насчет торговли? Чего я такого не умею?» «Торговля — это деньги. Деньги и дружба совсем разные». «Слушай, мальчуган, может, ты слишком по-дружески, слишком приветливый? Деньги и приветливость — это совсем разные. Деньгам нужна не дружба, а еще и еще деньги». «Вздор, Марулла!» Мало ли, я знаю дельцов, которые и приветливы, и дружелюбны, и вообще достойные люди. Когда дело в стороне, да. Ты, мальчуган, сам узнаешь. А когда узнаешь, будет поздно. Сейчас ты справляешься, в лавке все хорошо. Но если она будет твоя, ты по дружбе и прогоришь. Я тебя учу, как в школе. Прощай, мальчуган. Марулла согнул руки в локтях и, быстро выйдя из лавки, хлопнул дверью. И тогда Итан почувствовал всю тяжесть тьмы, сделавшиеся по всей земле. В двери резко постучали чем-то металлическим. Итан отдернул штору и сказал «Перерыв до трех». «Впустите меня, я к вам по делу». Незнакомец вошел в лавку, сухопарый, с виду вечно молодой человек, который никогда молодым не был. Щеголеватый костюм, матово-поблескивающие, гладко прилизанные волосы, взгляд веселый неспокойный извините за вторжение но мне скоро уезжать хотел поговорить с вами наедине думал старик никогда не уйдет марула да я следил с улицы итан взглянул на его белые руки на среднем пальце левой он увидел крупный кошачий глаз в золотой оправе незнакомец перехватил его взгляд не налетчик сказал он Я познакомился вчера с одним человеком, который хорошо вас знает. Да? Миссис Янгхант. Марджи Янгхант. А-а-а. чувствовал, как этот человек будто принюхивается к нему, в торопях ищет ход, точку соприкосновения, чтобы завязать какой-то узелок. Славная бабёнка. Расхваливала мне вас. Дальше некуда. Вот я и подумал, моя фамилия... «Биггерс. Ваш город в моем участке. Я от ББД и Д. Мы закупаем у Вейланса. Знаю, знаю. Поэтому я и зашел к вам. Думал, может, вы захотите несколько расширить свои связи? Мы в вашем городе новички, но осваиваем его быстро. Приходится делать кое-какие поблажки, чтобы зацепиться. Вам тоже было бы не Поговорите с Марула. Он всегда вел дела только с Вейлансом. Голос не стал тише, но в нем появились вкратчивые нотки. «Заказы. Это ваша обязанность?» «Да, моя. марулла страдает артритом, а кроме того, у него много других дел». «Мы могли бы чуточку скостить цены». «По-моему, марулла и так скостили, сколько можно. Да вы сами с ним поговорите». «Как раз этого я и не хочу. Мне нужен тот, кто делает заказы, то есть вы». «Я простой продавец, но заказы делаете вы, мистер Хоули. А что, если вам удастся выгодать 5%? Я могу это устроить?» «Марула вряд ли откажется от такой скидки, если она не отразится на качестве товара». «Нет, вы меня не поняли. Марула тут ни при чем. Эти 5% будут наличными. Никаких чеков, никакой отчетности, никаких неприятностей из-за налогов. Самые, что ни на есть, свеженькие зеленые листики перейдут из моей руки в вашу, а из вашей руки к вам в карман. Почему же Марула не может получить у вас скидку? Соглашение об оптовых ценах. Так, ну а предположим, я соглашусь на эти 5% и буду отдавать их Марула. Мало же вы их знаете, этих лавочников. А я знаю вдоль и поперек. 5% он от вас примет и будет думать, а сколько вы прикарманили, и вполне естественно. Итан понизил голос. «Вы предлагаете мне надувать человека, у которого я работаю? Где же тут надувательство? Он ничего не теряет, а вы немножко подрабатываете. Подрабатывать каждый имеет право. Марджа мне говорила, что вы малый непромах».